Он взглянул на большие созвездия, выглядевшие тускло в звездной пыли, но все еще различимые. Могучий Орион, туманное скопление Плеяд, обширный серебристый рука в галактике. Вот она, с горечью думал Райленд, новая империя, которую он надеялся помочь завоевать для человека. И он проиграл. Как это ни было странно и удивительно, но он чувствовал себя умиротворенным. они все ещё были живы и это принесло чувство обладания безмерным богатством со смертью пространственника они потеряли последнюю надежду и теперь каждая секунда была наслаждением райланд зацепился за выступ космического коралла в его руках была донна креери они разговаривали о самом разном будто и не были в двух шагах от смерти отец наверное всё ещё на земле сказал донна Он не получил моего сигнала, иначе полетел бы за нами. Он был вечно занятым подвижным человеком, Стив. И я его за это не любила, но... О, Стив, как я об этом теперь жалею. Ты, наверное, не помнишь, сказал Стивен, ты была в ванне. Я случайно попал в эту комнату, я смутился, и ты, наверное, тоже. Но ты, видимо, совсем не смутилась, и у тебя были голуби мира. Они едва не заклевали, как его звали, вопорто. «Удивительно», — подумал Райленд, — «я почти забыл имя человека, который когда-то был для меня самым близким». Донна сказала, «Голуби мира» — это придумал отец. «Если ты ненавидишь черное, назови его белым и будешь любить». Поэтому он и назвал убивающую машину «Голуби мира». Он всегда любил похвастать, что планирующий первый правитель на земле, которому не нужны телохранители. А как же еще назвать эти штуки, его ястребов? «Моих голубей!» И Райленд сказал, счастливо удивившись, «Донна, мы до сих пор живы?» Они посмотрели друг на друга, поскольку это действительно было так. Они не умерли от недостатка кислорода, и окружающий их мир маленького рифа был цел и невредим. «Но пространственник наверняка умер», — воскликнула Донна. «В этом нет сомнений. Я ничего не понимаю». Они с тревогой посмотрели вокруг. Сияли звёзды это всё, что они могли видеть сквозь границы маленького воздушного пузыря, составляющего их мир. "Смотри", крикнул Райлен, "что это там на краю рифа?" Вдруг произошёл беззвучный взрыв. Пф. Взлетело облачко тумана, колония летавших полурыб, полуптиц, кружевное плечение лоз пузыритов и с ними целое скопление цветов, горящих жидким золотом. Все они были отброшены в сторону. Потом в том углу все успокоилось. Очертания воздушного пузыря изменились. Один край их мира потерял воздух. На одну тягостную секунду Райленду показалось, что это и есть конец, которого они ждали. Пространственник Чиквита умерла, Непонятные силы, позволяющие ей удерживать воздух вокруг рифа, начали ослаблять свою хватку, и они лицом к лицу встретились со смертью. Донн, почувствовав внезапный приступ ужаса, прильнул к Райленду. Что-то не так, Донн прошептал он тихо, что-то происходит, чего мы понять не можем вообще. Если поле пропадает, оно должно пропасть сразу и всё полностью. Но что это такое, Стивен? Посмотрим. Они нырнули в глубь пещеры, быстрее и быстрее. В мозгу Райленда плесали сумасшедшие мысли. Маленький мир гибнет, все миры, все солнца гибнут, потому что Райленд не смог дать им без инерционный двигатель межзвёздного полёта. Они обречены на гибель, не оставив в пространстве семян жизни. Они замерли, ухватившись за бледно светящиеся солозы, где в зеленоватом полумраке своего укрытия лежало чуквита, она была мертва. ошибки быть не могло. Но рядом с ней, рядом с ней что-то двигалось, что-то вздрагивало и поднималось в воздух. Оно полетело прямо к ним, маленькое, словно чеквита, уменьшилось и превратилось в игрушку. Но это был пространственник. Детёныш пространственника, его красный нос быстро подрагивал, он смотрел на Райленда и Донну яркими дружелюбными глазками. Ой, миленький. Вскрикнула Донна, протянув к нему руку, и он лизнул ее пальцы ярким черным языком. «Смотри!» — вскрикнул Райленд, пораженный почти до немоты. «Там было еще одно маленькое тюленеобразное существо, и третье, и четвертое, и казалось их целая дюжина! Они танцевали вокруг Райленда и Донны в воздухе, тыкались на сами, в них чеквито умерла, но дети ее живы!» — тихо сказал Райленд. Всего детенышей было восемь.